Едва я успела протиснуться между спинами Коннора и Лорен, как Джейкоб возник из ниоткуда, положил руку мне на плечо и потянул обратно к темной кухне. Я попыталась увернуться, но он схватил меня за здоровую руку и выдернул из толпы. Какая гостеприимная встреча, заметила я. Я вырвалась: "Что ты здесь делаешь? Ты же сама меня пригласила". Если удар в челюсть оказался слишком слабым намеком, то перевожу для тех, кто в танке, приглашение я забрала обратно. Да ладно, не вредничай. Я принес тебе подарок и все такое. Я скрестила руки на груди. Сейчас мне не хотелось ссориться с Джейкобом. Я хотела знать, что увидела Элис и что об этом сказали Эдвард и Карлайл. Я вытянула шею, заглядывая Джейку за спину. Джейк, можешь отнести подарок обратно в магазин? У меня дела. Он шагнул в сторону, чтобы попасть в поле моего зрения. Белла, подарок нельзя отнести обратно. Я его не в магазине купил, а сам сделал. И на это ушло немало времени. Я снова наклонилась в сторону, глядя мимо Джейкоба в поисках Калинов, но не увидела ни одного из них. Куда они все подевались? Я вглядывалась в темноту. Белла, ну хватит тебе притворяться, что меня здесь нет. Я не притворяюсь. Ничего не видно. Слушай, Джейк, у меня сейчас куча дел. Он взял меня за подбородок и потянул его вверх. Мисс Вон. Позвольте мне поговорить с вами всего несколько секунд. Я отшатнулась. Джейкоб, держи руки при себе, прошептала я. Извини, сказал он, поднимая руки вверх. Честное слово, я не нарочно. И в тот раз тоже. Мне не следовало нападать на тебя с поцелуями. Я поступил неправильно. Наверное, наверное, я сам себя обманул, решив, что ты этого хочешь. Сам себя обманул, это ты точно заметил. Не будь жлюкой. Ты ведь знаешь, что должна принять мои извинения. Замечательно, извинения приняты. А теперь прошу прощения я на минутку. Ладно, пробормотал он. Его голос так изменился, что я перестала искать глазами Элис и всмотрелась в лицо Джейкоба. Он смотрел в пол, отводя взгляд, нижняя губа самую чуточку выпятилась вперед. Я понимаю. Тебе хочется побыть с твоими настоящими друзьями, продолжал он все тем же убитым тоном. Я застонала: "Джейк, ты прекрасно знаешь, что это не так. Разве должен бы знать?" Я наклонилась вперед, заглядывая ему в глаза. Теперь он смотрел поверх моей головы. Джейк. Он не хотел встречаться со мной взглядом. "Слушай, так что ты там для меня сделал?" спросила я. Где мой подарок? Вымученный энтузиазм в голосе прозвучал весьма неубедительно. Однако это сработало. Джейк поморщился. продолжая разыгрывать интерес, я протянула руку ладонью вверх. "Так где подарок?" "Ну-ну", насмешливо проворчал он. Но все же сунул руку в задний карман джинсов, вытащил мешочек из разноцветной ткани, завязанный кожаным шнурком, и положил мне на ладонь. «Джейк, какая прелесть. Спасибо." Он вздохнул: "Белла, подарок-то внутри." А, -а, -а шнурок не поддавался. Джейкоб снова вздохнул, забрал у меня мешочек и развязал шнурок одним легким движением. Я протянула руку, чтобы взять мешочек обратно. Но Джейкоб вывернул его наизнанку и вытряс на мою ладонь что-то серебристое. Послышалось тихое металлическое звякание. "Браслет сделал не я", признался Джейкоб. "Мой только амулет". На одном из звеньев браслета висела крохотная фигурка, вырезанная из дерева. Я взяла ее, чтобы разглядеть поближе. Маленький волк выглядел совсем как живой, так детально он был вырезан. Красновато-коричневый цвет дерева идеально совпадал с цветом кожи Джейкоба. Какая красота, прошептала я. Ты правда сам это сделал? Как? Он пожал плечами. Билли научил. У него еще лучше получается. Не может быть, пробормотал я, крутя в пальцах малюсенького волка. Тебе правда нравится? Да, Джейк, это просто чудо. Он довольно улыбнулся, но потом помрачнел. Я подумал, что может он будет напоминать обо мне иногда. Знаешь, как говорится, с глаз долой из сердца вон. Я пропустила это мимо ушей. Помоги ка мне его надеть. На правой руке была шина, поэтому я протянула Джейкобу левую. Его огромные пальцы неожиданно легко застегнули крохотную застежку. — Ты будешь его носить, спросил Джейкоб. «Конечно — Конечно, он ухмыльнулся той счастливой улыбкой, которую я так любила. Я улыбнулась, но потом задумчиво вгляделась в комнату. Нетерпеливо высматривая в толпе Эдварда или Элис. Ты что-то такое рассеянное, спросил Джейкоб. Ничего, соврала я, пытаясь сосредоточиться. Спасибо за подарок. Честное слово, мне очень понравилось. Белла. Джейкоб сдвинул брови, и его глаза исчезли в глубоких тенях. Что-то случилось, верно? Джейк, я Нет, ничего. Не ври. Врать ты не умеешь.